Павел стоял на вершине холма спиной к стволу и смотрел, как из-за леса встает солнце. Травянистая равнина, вызвездившаяся одуванчиками, была седой от росы. В долинах между пологими увалами стлался, змеился туман. Помните, конкистадоры реагируют только на прямой приказ. Бубнил сзади Федор Полуянов, поправляя что-то на поясе скафандра Павла. На горизонтах, имеющих выход в пространство определенной временной эпохи, установлены хронокапсулы мембранного типа. Внешне напоминают обычные лифты. Ими можно пользоваться, но только вниз, вглубь истории. Вверх, в будущее, они не действуют. Как и всякие мембраны, они пропускают материальные тела в одну сторону. Павел все это слышал не раз но перебивать инженера, не знающего, чем помочь и что сказать, не хотелось. «На всех горизонтах ствола смонтированы ниши безопасности», — продолжал бормотать Федор. «В них можно не бояться коррекций и временных провалов. На четных горизонтах в северных коридорах вделаны в стены контейнеры СНЗ, молекулярные синтезаторы воды, Блоки с продуктами, подвергнутыми субмолекулярному сжатию, аптечки, оружие. Павел повернулся лицом к стволу. С расстояния в пять километров детали на белом, с розовыми бликами утреннего солнца теле ствола, не замечались. Он казался идеальным цилиндром, мачтой без парусов. Павел перевел взгляд дальше. От белого куба лаборатории не осталось ничего, кроме странных, металлических на вид башен, похожих на клыки динозавров. Башни торчали из стометровой воронки в земле, заполненной плотным черным дымом аморфного времени. Воронка постепенно росла в глубину. Дым разъедал землю, горные породы, металлы. Любое вещество, кроме башен, добавляя работникам Центра защиты новые заботы и тревоги. «Учти, что все эффекты, о которых говорил Златков, реальны». Федор встал на колено, проверяя защиту сапог скафандра. «С чем ты наверняка столкнешься, так это с эффектом наслоения и дублирования с упрощением, когда вместо ста этажей горизонта насчитаешь двести, и с эффектом марафонской дистанции». Коридоры ствола покажутся чуть ли не бесконечными из-за многократного преломления отражения в петле времени. Кроме того, могут встретиться полностью разрушенные горизонты, перенесшие протонное вырождение, побывавший во временном провале. «Тебе провал не страшен, пока ты в ТФЗ-скафандре». Павел посмотрел на фиолетовые конусы хроновизора, потом на грозное сооружение в несколько сот метров высотой, похожее на старинную пушку, ствол которой уперся в тело ствола. Оптимизатор единственной временной линии настоящее прошлое, с помощью которого Павла должны были выстрелить внутрь ствола.